Трудовой день, Николая. Раннее утро, смотр, парады. Затем приемы. Двухчасовая прогулка в экипаже вместе с Шарлоттой. Днем они не разлучались. Он отпускал ее только поездить верхом и принять ванну от конского пота. Затем опять приемы посещают ряд заведений, состоящих в ведении Николая и Шарлотты. Потом Шарлотта сопровождает Николая в один из лагерей, и оттуда оба спешат на бал. Ел Николай мало, овощи, не пил вин, одну дождевую воду. За ужином ел тарелку одного и того супа из протертого картофеля. Не курил и не любил, чтоб другие при нем курили. Всегда одет. Спал в тоненьком тюфичке, набитом сеном. Его походная кровать стояла в спальне Шарлотты, покрытая шалью. Прижизненный музей. Стены в кабинете Николая оклеены простыми бумажными обоями. На камине часы в деревянной отделке. Под часами большой бюст графа Бенкендорфа. Когда Николай ложился, то брал бюст себе в ноги. Вольтеровское кресло, диван, письменный стол, несколько простых стульев, Большое трюмо. У трюмо ставили сабли, шпаги, ружье. А на полочке специально сделанной склянка духов, щетка и гребенка. Петербург встает не рано. В 9-10 часов на улицах пусто. Костюм извозчиков такой же, как у большинства рабочих, мелких торговцев и так далее. На голове суконная дынеобразная шапка, либо плоская шляпа с маленькими полями. Этот головной убор похож на женский тюрбан или берет басков. И молодые и старые носят бороды, тщательно расчесываемые. Взгляд их лукав. Так что, когда видишь этих людей, кажется, что попал в персию. Длинные волосы падают с обеих сторон, закрывая уши. Сзади они острижены под скобку, бороды достигают груди их. Кафтан из синего, зеленого или серого сукна без воротника опоясан ярким шелковым кушаком. Высокие кожаные сапоги. Николай вставал раньше всех в России. В зимние дни в семь часов утра, проходившие по набережной Невы у Зимнего дворца, могли видеть Николая, сидящего в кабинете за письменным столом при свете четырех свечей, покрытых абажуром и подписывающим вороха бумаг. Он знал поименно всех офицеров и нижних чинов Петербурга и окрестностей. В восемь утра он являлся на линейное оружейное учение сапер, уезжал в двенадцать, с ним Шарлотта, в Петербург, а затем 4 часа скакал 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари лично руководя прокладкой траншей. В гвардейском корпусе, состоящем из двадцати четырех пехотных и кавалерийских полков и шести отдельных батальонов и дивизионов, он знал по фамилиям всех офицеров и фельдфебелей, всех пажей пажеского корпуса, всех воспитанников школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров из кадетских корпусов. Ни один частный дом в Петербурге и общественное здание в России не возводились и не перестраивались без его ведома. Все проекты он рассматривал сам. Войска в строю, мундиры и воротники, застегнутые на пуговицы руки по швам тешили глаз, Военных отличали усы, усы их привилегия. Никто, кроме них, не смел растить усы. Право на усы лишены даже военные медики и капельмейстеры. У Николая 13 сподвижников. Министры, князья, графы, чернышов, конкрин, Бенкендорф, Перовский, Уваров, Протасов, Толь, Клейнмихель, Нессельроде, Панин, Киселев, Адлерберг, Меншиков. Из знакомых тут один Эдуард, друг детских игр, получивший от Николая шрам. Он стал главнокомандующим над почтовым департаментом в своем роде конрин единственный не носитель формы в россии нарушитель министру финансов идя на прогулку по зеркальной линии гостиного двора он одевался в военный генеральский костюм на ногах теплые полуботфорты с кисточками запрещенными теплая шинель и рукава с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом. Лишь на голове форменная штука, треуголка с султаном из белых перьев, а на глазах зеленый шелковый зонтик. Николай выговаривал ему, но не переубедил и сказал в сердцах, «Старик, старик...» О том, как работали 13 министерств, пишет барон Корф. «Денежная отчетность в таком порядке, что о находящейся в суде частной сумме 650 тысяч рублей потерян всякий след, кому она принадлежит. Никто не знал этого. Ее хранили под названием «Сумма неизвестных лиц». Наконец, члены третьего департамента преданы суду, а члены четвертого двадцать четыре раза. Картина тем ужаснее, что место действия в столице. Окно в окно с кабинетом Николая. Сколь Долговременный опыт не закалил членов Государственного Совета, однако и они при докладе этого дела были вне себя. С годами Николай занимается государственными делами единовластно. Калмыков пишет со слов генерал-губернатора Москвы, светлейшего князя Галитина вскоре после моего назначения в москву ко мне принесли массу протоколов где определялась торговая казнь через палачей на площадях не мое дело а суда а подписывать отказался вызвали в петербург николай в чем дело Ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого, мне невозможно подписать. Но у тебя есть прокуроры и стряпчие, чтобы судить? Нет, Николай, позволил я себе сказать, прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи. А тут нужны адвокаты». Николай при слове «адвокаты» нахмурился и сказал, «А кто погубил Францию, как не адвокаты?» «Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер?» «Нет, князь», — заключил Николай, «пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты». Без них проживем. На преступников налагались клейма. В 17 веке каленым железом, а со времен Петра I особыми штемпелями с налаженными на них стальными иглами, образовывавшие буквы. Иглы эти вонзались в тело, от них Раны, которые для неизгладимости затирались порохом. Вместо пороха, он ценился, Николай открыл смесь индиго и туши. По высочайше утвержденному 10 мая 1839 года положению комитета господ-министров, заготовлены министерством образцы орудий для телесного наказания преступников как то кнут притяжные ремни и штемпеля серяков пишет я живо помню ко было доска длиннее человеческого роста дюйма три толщиной пошина ширина На одном конце вырез для шеи, а по бокам вырезы для рук. Так что когда клали на кобылу, преступник обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем. Шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. С другим концом доска крепко вживалась в землю наискосок под углом. Далее кнут состоял из довольно толстой и длинной рукоятки, к которой прикреплялся толстенный кнут длиной аршина полтора. А на кончик кнута навязывался шести или восьми вершковый в карандаш толщиной четырехугольный ремень. Шпицрутен, палка в диаметре, несколько менее вершка, в длину сожень, это гибкий, гладкий лозовый пруд. Таких пручьев для предстоящей казни нарублено множество, многие десятки лозов. Наступило время на второй неделе Великого Поста, морозы те дни лютые, На плацу, врыта кобыла. Близ нее два палача, парни лет двадцати пяти, широкие, в плечах, в красных рубахах, в плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Около девяти утра прибыли осужденные к кнуту. Их клали на кобылу, по очереди, так что одного били, а другие стояли и ждали. Первого положили из тех, кому сто один кнут. Палач отошел шагов на пятнадцать, а потом медленно тихим шагом пошел кнут, тащился между по снегу когда палач подходил близко к кобыле то высоко взмахивал правой рукой с кнутом раздавался свист а затем удар опять отходил и опять прибежался и так далее первые удары делали с крест накрест с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо. А потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне показалось, что палач с первого раза весьма глубоко прорубил кожу, смахивая с кнута полную горсть крови. Казнивых рубили, как мясо. После двадцати-тридцати ударов подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался. И все это делалось очень-очень медленно. Когда наказуемый не издавал уже ни стона, Ему развязывали руки, и доктор давал нюхать спирт. Если находили, что тот еще жив, опять привязывали к кобыле и наказывали далее. Под кнутом не один умер. Помирали и на второй, и на третий день. Но кнутом Казнь не оканчивалась. Отбив число, снимали с кобылой и сажали на барабан. Спина походила на высоко вздутое рубленное мясо. На нее накидывали тулуп. Палач брал коробочку. Вынимал рукоятку на сделаны были буквы из стальных шпилек по полдюйма длины. Держа рукоятку в левой руке, палач представлял штемпель к колбу несчастного и правой рукой со совсем размаху ударял по концу рукоятки шпильки вонзались в лоб, И так получалось требуемое клеймо. также высекали буквы на обеих щеках. Казнь кнутом продолжалась до сумерек. И все это время бил барабан. Николай любил смотреть, как мучат мужчин. Часто наблюдал казни. Наказание же шпиц с на другом плацу, за обрагом. Музыка, видите ли, там играет целый день. Барабан до Фрейда. Много народу бежало, бегут. Два батальона солдат, тысячи полторы построены в две шеренги параллельно лицом к лицу. Каждый держит в левой руке ружье у ноги, а в правой — шпиц рутен. Вызывали штук по пятнадцать осужденных, спускали с них рубахи до пояса, голову оставляли открытую, руки привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, Вперед бежать невозможно, напоришься, а спереди тебя тянут за приклад два унтер-офицера. Не остановиться, не попятиться. Твердая инструкция. Вот всех установили, и под звон и флейты они начинают идти друг за другом каждый солдат делает из шеренги правой ногой шаг вперед бьет шпи с и встает на место доказуемые получают удар справа и слева голова его дергается то в ту то в другую сторону во время шествия по этой зеленой улице слышим одни крики несчастных братцы по милосердствуйте если кто то павел и не мог идти Подъезжаются они розвальни, в них кладут обессилевшего и не везут вдоль шеренг. Удары при этом продолжались до тех пор, пока тот и дохнуть не мог. В таком случае подходит доктор, дает нюхать спирт. Мертвых выволакивают вон. За фронт. Ни одному из наказанных не было менее одной тысячи ударов. Большей же частью давали по двери три тысячи. Перемерло много. Вот как дословно пишет Серяков. Перемерло, впрочем, много казненных. Этому способствовали недостаток докторов, отсутствие медикаментов, плохой уход за больными. Тут же в рапорте от 11 октября граф Пален донес Николаю о тайном переходе двух людей-евреев через реку пруд И прибавил, что только смертная казнь способна покончить с нарушителями карантина. Гетто. Николай пишет на этом рапорте резолюцию. Виновных прогнать сквозь одну тысячу человек в двенадцать раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало. И не мне ее вводить. Он острит. Комитетом министров возбужден вопрос о даровании крепостным права на собственность. На что Николай отвечает. Пока человек есть вещь, другому принадлежащая, нельзя движимость его признавать собственностью. Много таких фраз от Николая осталось. Историк пишет, «Законы наши восходят к уложению царя Алексея Михайловича, 1649 год». Николай обратил заботливое внимание на отечественное законодательство. С 1754 года одни издержки на содержание комиссии по законам составляют сумму до полутора миллионов рублей серебром. Плодом же усилий этих было несколько проектов и глав, не получивших силы закона. А число актов – Возрастало. Существуя в своей необъятной массе без правильного разбора, законы представляли изумительное противоречие между собою. В делах судебных, правовых и уголовных старое сливалось с новым. Законодательство наше представляло стройную громаду, где терялся ум, самого опытного правоведа. «Усмотрел я, — пишет Николай, — что все труды по законам не достигли цели, я признал нужным принять их в мое ведение. А, простим, Николай стал законным». Николай издает полное собрание законов в 45 домах, объемлющее 176 лет и заключающее в себе 30 тысяч актов. Это для истории. Через 20 лет Николай издал еще 20 домов уже своих личных законов, заключающих двадцать тысяч актов. Историк пишет, «И вся эта громада представляется в стройном виде делом одного художника, светлым умом своим, объемлющего все условия общественного здания. Все основано на мысли, что народ — Благодианствует. Львов, композитор, пишет. «Были сочиняемы инструментальные пьесы нарочно для царственного персонала. Николаю назначена партия на трубе, то есть корнета-пистон, на котором он любил играть». Во время репетиции Николай обыкновенно уводил меня в кабинет, и там я должен был сыграть на скрипке его партию. Внимательно прослушав два или три раза, Николай возвращался к Шарлотте и играл в назначенной пьесе без ошибок. Не ошибался он ни в ритмах, ни в нотах. Один французский дипломат пишет, «У Николая нет любимой лошади, собаки, птицы, женщины. Всего этого у него в избытке. Он не любил никого. У него не было любимой еды, своего стула, посуды, одежды, безделушки даже. Человек без всяких примет. Николай говорит, деспотизм еще существует в России, ибо он составляет сущность моего правления. Но он согласен с гением народа,